Глава 27. Как бы это ни было странно, но вход в подвал не охранялся. Я спокойно спустился по довольно глубоко уходящей вниз винтовой лестнице. Никакой охраны или магической защиты, даже как-то странно. Но как только спуск был завершён, и я вошел в какой-то зал с весьма высокими потолками, все стало ясно. Дверь. Огромная дверь, минимум метров пять в высоту и примерно столько же в ширину. И вот тут уже все было не так просто. От двери вполне ощутимо тянула магией. Защита. Весьма и весьма приличная на самом деле. Взломать ее своей силой я, конечно, сумел бы, но всегда есть какое-то но. Во-первых, это будет не так быстро. Во-вторых, я пока не хочу привлекать к себе внимание. Если сюда спустятся сильнейшие бойцы Рода, то в этих тесных подземельях меня и закопают. Казалось бы, все, конец. Разворачивайся и топай обратно. Все равно ничего не получится сделать. Хм, в какой-то степени так и есть. Но не учился я профессионально взламывать любые защиты. Вот сюда бы у Куна. Он бы с легкостью обошел данную защиту. Почему-то мне кажется, что на королевской сокровищнице она была помощнее. Но Эрза рядом нет. Да и не стал бы я его сюда тащить. Тем более, что я ждал подобного. Более того, я точно знал, как будет выглядеть эта дверь и что защита будет на нее наложена. Бессмертный позаботился о том, чтобы у меня появились шансы для борьбы со столь сильным родом, передав свои знания об этом месте. Они ведь были друзьями с прошлым главой рода Герелов, Хорошими друзьями. Иначе бы он даже не задумался о том, чтобы поделиться своей тайной с ним. И Герелл ответил ему взаимностью, позже показав тайну своего рода. Страшную тайну. Ужасную. И именно эта тайна стала причиной их первой ссоры. Бессмертный не смог принять подобного использования своего исследования. И, видимо, именно тогда Герелло решил, что лучше избавиться от своего друга, что не разделил его амбиции. Почему я вообще об этом вспомнил? Так все просто. Если Бессмертный был тут однажды, то он и узнал способ открыть данную дверь. Да, был риск, что за эти сотни лет способ могли поменять или всю защиту изменить. Хм. Могли бы, но не стали. Маги — жуткие ретрограды в некоторых делах. Но вот зачем что-то менять, когда и так работает отлично? Тем более, что единственный человек вне рода, знавший об этой тайне, уже мертв, Вот именно. И это я еще не говорю, что замена подобной защиты обошлась бы очень и очень дорого, если нанимать мага со стороны. Вот только никто не доверит подобную тайну кому-то вне рода. А внутри, видимо, не нашлось достаточно талантливых магов, специализирующихся на защите. В общем, все оказалось довольно просто. Я подошел к двери и произнес «Сила превыше всего». На поверхности двери засветилась невесомая пленка магии, сверкнула и тут же потухла, сигнализируя, что пароль принят. Сама же дверь сдрогнула и стала медленно открываться. Передо мной предстал обширный зал, уходящий вдаль метров на 50. И именно в дальнем краю зала была моя цель. Хоть там и не было факелов или магических кристаллов, но в комнате все равно было светло, как днем. А испускало этот свет одно единственное существо. Огромный змей, обмотанный десятком толстейших цепей. Именно он являлся источником этого света. Он выглядел величественно и в то же время жалко. Цепи не просто опутывали его тело, о нет. Что-то вроде гарпунов на их краях вонзались прямо в тело. Более того... Части светоносных чешуек просто не было на своем месте, лишь алое мясо было видно в этих местах. Часть ран уже затянулась, и начинали формироваться новые чешуйки, даже были совсем свежие. Более того, неподалеку стоял стол, где и лежало несколько таких чешуек. Светоносный змей. Ранг вознесенный, 9. Состояние — боль. Стихия — свет. Силен. Очень силен. Многие могли бы только поздравить Герелов, что они смогли заточить существо подобной силы. Не просто убить, а именно заточить. Что во много раз сложнее. Вот только этот род никогда об этом не рассказывал и не расскажет, ведь это их тяжелейший грех. Этот змей являлся их предком. Да, именно он был прародителем рода герел и в то же время новым источником их силы. «Все же тот бессмертный Джек Корбин». Придумал один из ужаснейших ритуалов этого мира. Для усиления своей ярости требуется частица магического существа с родственной тебе стихией. А что может подойти для этого лучше, чем частица твоего же предка? Вот именно, что ничего. Более того, некоторые из них иногда впадают в спячку, доверяя защиту тела своим потомкам. Ведь кому еще можно доверять, как не им? Именно такой возможностью и воспользовался тогдашний глава рода Герел. Исказил ритуал пленил своего предка, пока тот спал. И теперь уже многие сотни лет они используют прародителя как самонавосстанавливающийся источник ценнейших ресурсов. Ужаснейшая судьба. Но еще более ужасно быть преданным своими потомками. Если же информация об этом ритуале попадет к широкой общественности, я даже представить себе не могу последствия. Сколько родов польстятся на этот шанс стать сильнее, Сколько из них будут готовы предать своего прародителя ради силы? Это ведь так просто — воспользоваться его доверием. Да, есть куда более сложный путь — самостоятельно добыть нужные фрагменты. Своей силой доказать, что достоин этого дара. Хе, нет. На подобное пойдут единицы. Большинство же людей слишком любят простые пути. Это знание не должно достаться больше никому. И для начала стоит избавиться от ненадежных хранителей этой тайны. «Кто здесь?» — раздался голос, что прервал мои мысли. «Ты не мой потомок. Кто ты?» — загремели цепи, и змей поднялся, уставившись своими золотыми глазами прямо на меня. «Он разумен. Впрочем, этого я и ожидал. Если был способен дать рождение новому роду, значит, умел превращаться в человека. И, разумеется, мыслить и говорить он умел тем более. Меня зовут Кассиус Блайт. Но это имя вам ничего не скажет» куда важнее цель моего прибытия. Создатель ритуала, из-за которого вы оказались в такой ситуации, попросил исполнить его последнюю волю. Именно за этим я здесь не стал врать ему. «Имя. Вы, люди, любите их. В моё время оно не имело значения. Но позже магические существа стали подражать людям, беря себе имена. У меня его нет, не было нужды» но можешь называть меня просто змей не без разницы а тот бессмертный я помню его однажды мой потомок привел одного бессмертного в эту темницу он был единственным не моим потомком кроме тебя что появлялся здесь но в его глазах не было алчности и жажды силы лишь разочарование и жалость значит бессмертный все же умер «Странно звучит, но судьба непредсказуема. Как это случилось Хоть Кать-змей шипел, но я все понял довольно отчётливо. Слова отпечатывались прямо в моей голове. «Был убит своим другом, вашим потомком. Он не хотел подобной судьбы для вас. Возможно, именно из-за этого все и случилось». «Проклятое семя! Опять предательство!» Цепи вздрогнули, но удержались. Еще до моего заточения я видел зарождающийся гниль в их душах, но никогда не думал, что они пойдут против своего предка. Все в свою прародительницу. Она была хитрая и коварна, словно змея. Именно этим меня и зацепила. Но коварство коварству рознь. Она была столь же гнила, как и её потомки. Первая, кто предала меня, за что и поплатилась. Думал, моя сильная кровь подавит гнилостную. Зря. Скажи, если ты станешь свободен, то что станет с твоими потомками? Задал один из важнейших для меня вопросов. Внезапно странно рассмеялся змей. Так а вот чего ты хочешь. Впрочем, это было ожидаемо. Если ты исполняешь последнюю волю преданного, то иного пути быть не может. И мой ответ на твой скрытый вопрос. Да. Я уничтожу это гнилое семя. Они недостойны существовать на этом свете. Я их породил. Я и убью. Прекрасно. Тогда сделка. Я освобождаю тебя, а взамен ты уничтожаешь род Герел. Мне нужна клятва перед богами, чтобы быть уверенным, что ты не соврал. На миг задумался я. Лучше всего перед Хель. «Давно я так не смеялся, малыш!» «Будет тебе клятва!» «Я, светоносный змей, известный как прародитель рода Герел, клянусь перед Хель, что уничтожу всех своих прямых потомков!» И стоило ему это произнести, как холодный ветер появился будто из ниоткуда в этом подвале и прошел сквозь нас обоих. Клятва услышана. «Даже без условий?» — удивился я. «А зачем?» С твоей помощью или без нее, но я рано или поздно освободился бы, и тогда все равно исполнил бы эту клятву. Ты все еще так неопытен, малыш. Мог бы попросить что угодно за мою свободу. Слишком уж долго я ее жажду. Мог бы даже попросить служить тебе, и я бы согласился. Но ты сделал свой выбор, так тому и быть. Про себя выругался но быстро отпустил эту досаду. Змей есть змей. Далеко не факт, что он сейчас сказал правду. Пусть исполнит свою клятву, и этого мне более чем достаточно. «Хорошо, тогда приготовься. Может быть, немного больно, только сперва прими это». Стал доставать из пространственного кольца большие бутыльки. «Всего десяток. Это стреляющие зелье. Не знаю, насколько эффективно будет в твоем случае, но лишним точно не станет». «Благодарю». Морда змея опустилась ниже, и он раскрыл пасть и в мне свои острейшие клыки. «Вот и славно!» — быстро залил ему все зелья прямо в глотку. «Но, если честно, было немного страшновато. Да у него голова больше меня размером. При желании мог бы просто приглотить. А уж эти клыки...» Но ничего такого он не сделал, лежал смирно, ожидая, пока зелье не закончится. «Прекрасно!» «Я же чувствую, как восстанавливаются мои силы. Это как раз то, что нужно», — мне показалось, или змея улыбнулся. «Странное зрелище, но в этом что-то есть». «И прежде чем приступим к финальной части, должен предупредить. Сейчас в этом замке над твоей головой собрались почти все члены рода. Разве что за редким исключением, кто может сейчас слишком далеко. Ты с ними точно справишься? Глава рода сейчас в ранге еще. А то, возможно, лучше затаиться и переждать, чтобы было проще. Все в порядке. Так даже проще. Его раздвоенный язык прошелся почти рядом с моим лицом. а А ты, оказывается, весьма интересный, малыш. Чую в тебе сильную кровь. Очень сильная. Вот только не могу понять, чья она. Что-то родственное мне, но и в то же время достаточно далекое. Не помню такого запаха. Или же мои чувства во время заточения немного притупились? Возможно. Но кровь сильная, это точно чую. Далеко пойдёшь, малыш? Запомни этот запах. Если встречу твоего предка, то обещаешь что не буду его убивать. Как бы тебя самого не пришибли. Я даже не знаю, кто мои родители, не говоря уже о предках. Но уверен, они сильнее тебя. ш Вся возможно засмеялся змей. — А, на пора приступать. Зелья принесли свой эффект. Больше ждать нет смысла. — Хорошо, тогда начнем. Можно было бы попробовать выдернуть из тебя эти цепи, но, боюсь, от такого будет только хуже. У нас слишком мало времени на это. Скрыть твое освобождение не выйдет, надо действовать быстро, так что буду уничтожать цепи у основания. Достав свою алебарду сосредоточил на ее клинке максимально возможную концентрацию своей молнии. Если уж что сможет уничтожить эти цепи, так это мое оружие, что было подарено учителем. Первый взмах, и цепь со звоном упадает на землю. А потом еще и ещё. И звон разнесся по своду тюрьмы, оповещая всех о том, что скоро пленник выйдет на свободу. И вот осталась лишь одна единственная цепь, сдерживающая его. «Ах да, чуть не забыл». Замер я, прежде чем перерубить последнюю цепь. Ты не в курсе, где находится сокровищница рода? Уверен, она должна быть где-то поблизости. Я начинаю догадываться, из какого племени твой предок. Дверь прямо за моей темницей. Пароль сила и богатства. — А теперь руби, предвкушающе зашипел он. И я не стал ждать. Последний удар был нанесен. Все цепи опали, освобождая это существо. «Я свободен!» — вдруг взлетел он в воздух. «А значит, наступила пора мести!» И с этими словами засветился и рванул вверх, буквально прожигая камень над собой. Мне даже пришлось резко отпрыгнуть, чтобы не попасть под несколько обрушившихся волнов. А потом до меня донеслись крики ужаса. «Ну что ж, им явно весело, так что не буду пока мешать», — улыбнулся я и двинулся к указанной двери, что оказалось такой незаметной ранее. Пароль подошел, и я, проверив путь на ловушке, смело вошел внутрь. «О, да, прекрасное зрелище!» — улыбнулся во всю свою белозубую улыбку. «А и ты вправду впечатлял! Золото! Огромное количество золота лежало передо мной, золотые монеты, какие-то украшения, графины и прочее, драгоценные камни как отдельно, так и в виде изделий. Серебро также присутствовало, даже ещё в больших количествах. Да, тут не было целых бассейнов с золотыми монетами, как уши. Да, до той сокровищницы этой, как долун пешком. Вместо бассейна всего лишь несколько сундуков. Печально, но даже так, весьма приличные запасы. Мне нравится. Особенно, когда все это на халяву. богатство что были собраны родом за столетия их существования. Так сказать, золотой запас, что не был вложен в действующий бизнес. Ну, негоже богатством лежать в этом пыльном и сыром месте. Поверьте, у меня вам будет намного лучше, произнес я и начал собирать все в свое пространственное кольцо. Главное, чтобы места хватило. Пожалуй, это один из моих страшнейших кошмаров, когда я забиваю все свое пространство в кольца, а вокруг еще куча багаз, которые никак не унести. Надо бы озаботиться на всякий случай еще одним колечком. Ну, просто на всякий случай. Она ловца, как говорится, и зверь бежит. Парочка золотых колечек, лежащих в дальнем краю сокровищницы, Оказались теми самыми пространственными кольцами, да и иные предметы, лежащие рядом, были артефактами. Ничего действительно серьезного, но тоже неплохо, и все это быстро исчезло в моем хранилище. Я не остановился, пока не собрал все ценные вещи, что только были тут. И моему взгляду предстала абсолютно пустая комната. Лишь редкие каменные постаменты, да пустые сундуки говорили о том, что тут раньше что-то было. Какой чудесный день! пропел я, выходя из пустой комнаты. О, а вот и бонус. Подошел к ранее замеченному мной стулу и забрал с него пару змеиных чешуек совсем нестандартного размера. Ну а почему нет? Он ведь себе их назад не прилепит. А мне, может, и пригодятся когда-нибудь. Не моя стихия, но тоже неплохо. Хм, может, Армун подойдут? Нет, все же нет. Больше я никого усилять этим ритуалом не собираюсь. Ну, разве что свою будущую семью, не более. Даже друзьям не стоит рассказывать об этом. Риск того не стоит. Но части тел могущественных магических существ ведь не только ради этого нужны. Есть множество способов, как их применить. Потом придумаю. В крайнем случае продам. Тоже неплохой вариант. Хм, — осмотрел я ещё раз бывшую темницу. Ну, не пропадать же добру. И с этими словами подрубил под основание цепи и забрал их с собой тоже. Если они смогли сдержать силу вознесенного, то материал явно непростой. Простое зачарование тут бы не помогло. Материал тоже очень важен. Хозяйстве точно пригодится, не оставлять же их тут. Наконец, экспоприация была завершена, и я со спокойной душой двинулся наверх по уже знакомой винтовой лестнице. Стоит оценить, что успел натворить змей за этот короткий промежуток времени. Может, даже немного помочь. Шумбой до сих пор слышу сверху. Значит, еще не все закончено. Может, и мне что-нибудь останется.